44. Спасение. Верный палаора поднялся ночью в горы, чтобы сообщить Зальтеру о прибытии двух воздушных кораблей. Они обследовали каждую гору и долину, не минуя ни одного дома и ни одной хижины. На утро Зальтер с проводником отправился на поиски возможно более скрытого убежища в лесу. В этот день не могло быть и речи об опасности быть найденным. Густой туман покрывал горы. Хижины угольщиков и дровосеков были до крайней степени примитивны. Наконец им удалось найти строение, которое кое-как можно было бы приспособить для жилья. Они вернулись в домик госпожи Затнер, чтобы на следующий день перенести её во вновь найденное место. Это было, конечно, сопряжено с опасностью, так как раньше, чем достигнуть леса, нужно было пересечь большое безлесное плато. Перед восходом солнца Затнер вышел из дому. Небо было уже озарено розовым блеском. Море белого тумана покрывало всю местность, и только вершины гор высились как острова. Зальнер посмотрел вниз, где лежал окутанный туманом ботсон. Вдруг он заметил две темных поднимающихся точки. Он направил на них свой бинокль. Без сомнения, это были воздушные корабли. Он поспешил обратно. Мы должны немедленно двигаться, сказал он Полаора. Они ищут нас, а скоро будет совсем светло. Но они летят к юго-востоку, и у нас будет достаточно времени. Шестью двинулась путь. Зальнер и Полаора несли кресло госпожи Зальнер. Катрина шла сзади, неся багаж. Они вскоре достигли плато, и тиснущей можно было только очень медленно. Когда они поднялись на одну из вершин, откуда можно было видеть окрестность Палаора, остановился. Они близко, воскликнул он. Он заметил чёрную точку, приближающуюся с юга. Затнер посмотрел в бинокль и подтвердил, что это воздушный корабль. Они приближаются, сказал Затнер. Но они разлучились, это только один корабль. Они хотят появиться с разных сторон. Мы должны встать так, чтобы нас заслоняла гора. Они пошли вправо. Уже несколько соз шагов отделяло их от леса, когда с севера появилась вторая точка. Это другой корабль, крикнул Палаора. Они ускорили шаг и вступили под прикрытие высоких деревьев. Мне непонятно, почему этот корабль выбрал такой странный путь, что появляется с северной стороны. Он мог нас уже заметить, сказал Палаора. Мы должны спрятаться в ложбину, туда они за нами не полезут. Зайтнер пошёл первым, чтобы отыскать удобный спуск. Вскоре он вернулся и при помощи Полаора спустил госпожу Зальтнер в расселенную глубину и не меньше чем в тридцать метров. Здесь вы можете быть спокойны, сказал Полаора госпоже Зальтнер. Суда господа Номе не доберутся. Он сделал знак Зальтнеру, и оба они снова поднялись на гору. Появившийся с северной стороны большой корабль парил уже над ними. С другой стороны приближался маленький правительственный корабль, которым Зальтнер узнал яхту венского помощника Культера. Корабль помощника Культера делал знаки другому, но тот очевидно не понимал их. Маленький корабль опустился на землю и вылезшая из него фигура углубилась в лес. Зальтнер и Полаора двинулись к тому месту, где начиналась ложбина. Когда они подходили к небольшой лужайке, Полаора, шедший впереди, вдруг устремился назад, прячась за нагромождение скал и делая знаки Зальтнеру. Что там такое? тихо спросил Зальтнер. Большой корабль спустился на лужайку и шепнул Полаора. Мы пропали. Нас окружили с двух сторон. Пробраться к тому месту, где находились женщины, было уже невозможно. Видел ли ты людей около корабля в посел Жальтнер? Я не успел разглядеть. Они очевидно заметили сверху, что здесь единственная тропинка, и потому спустились тут. Если они начнут искать, они не могут не найти нас. Жальтнер решил всё-таки пробраться к матери. Он полез по скалам. Вдруг перед ним появилась фигура. Кто это? Сердце его стучало, перед глазами как бы рассыпался туман. Тени полей большой шляпы перед ним сверкали солнечным счастьем два глаза. Долго стояли они друг против друга, пока из уз Зальнера не вырвалось почти беззвучно. Ла? Он пошатнулся. Тогда фигура двинулась к нему, две руки обвили его шею, и он почувствовал на своей щеке нежную щеку. Ла спрятала лицо у него на плече и шептала: Заль, мой Заль. Он опустился на мок и привлек ее к себе. Их губы соединились. Это ты, это ты, говорила Лла. Но как, как ты попала сюда, мое счастье? Знаешь ли ты? Да-да, знаю. Я тебя должна выручить. Я приехала сну. Я останусь с тобой на земле или где ты хочешь, только с тобой, с тобой. Она снова упала к нему на грудь. Зальнер посмотрел на нее. Ты пришла ко мне, моя любимая, но я в плену. Ты пришла, чтобы видеть, как меня похитит у тебя? Ла счастливо засмеялась. Этого не будет. Неси скорее твою мать, и ты увидишь. Зальнер не рассуждал. Ему все теперь казалось возможным. Он не сомневался и верил каждому слову Ла. С подошедшим Паоло по он полез по скалам. Мы спасены, спасены, закричал он матери. Не бойся тех нуме, которые мне тебя сейчас отнесу. Это наши друзья. Через несколько минут они снова были около Ла. Это наша спасительница, сказал Зальнер матери, указывая на Ла. Ла почетительно подала руку госпоже Зальнер, они двинулись вперед. Вдруг Катрина испустила крик изумления. Перед ними сверкал на солнце лежавший на лужайке воздушный корабль. Около лестницы стоял шкипер в диаболическом шлеме. Все поднялись по лестнице. Она была то та же убрана, и корабль снялся с земли. Зальнер и Ла пошли внутрь корабля. Какая волшебница сделала все это, сказал Зальнер, и кому это все принадлежит? Нам обоим, ответил Алла, нежно смотря ему в глаза. Ты хочешь? Ты этого действительно хочешь? Но ведь я человек, добавил он изменившимся тоном. Пусть будет так, как ты хочешь. Я твоя, твоя Алла.